Глава 9. По возвращению домой я стараюсь как можно тише пробраться в дом, но тут же сталкиваюсь с Костей. «Вернулась», — говорит он полушепотом, — и я киваю. «Хорошо». Мужчина уходит наверх, а я чувствую себя, будь то школьница, опоздавшая домой с дискотеки. Мне так хочется обсудить с Костей их дела с Юрием. Мне кажется, я поняла, что именно тот замышляет. Но понимаю, что тот меня и слушать не будет, тем более сейчас, когда он так зол. Ну ничего, может быть, завтра? Возвращаюсь в комнату, где спит Никита. Настя дремлет в кресле рядом, на груди придерживая раскрытую книгу. Аккуратно раздеваюсь и надеваю на себя пижаму. — Настя! — легонько трясу я женщину, и та просыпается. — А, что? О, Соня, это ты? — Да, все хорошо. Я останусь с Никитой. Вы можете идти. Да? Ты уверена? Трет глаза Анастасия, и я киваю. Что ж, хорошо. Никита вел себя прекрасно. Я его кормила два часа назад. Отчитывается она, а я улыбаюсь. Все хорошо. Спасибо тебе. А ты как? Хорошо отдохнула? Я кривлюсь и качаю головой. Не очень. Но зато узнала кое-что полезное. Иногда очень выгодно когда люди видят в тебе дурочку-простушку. Анастасия вздыхает и кивает. «Да, но я в тебе не вижу дурочку. Я усмехаюсь, а потом серьезно спрашиваю. А что Константин?» «Ох, он мрачнее тучи. Не выходил из кабинета до ночи. А вот прям перед твоим приездом вышел. Я думал, он давно уж спит. Что ж, кажется, я сильно его разозлила. Тяну я». «Ну, я уверена, он примет это. В конце концов, ты свободная девушка, у тебя выходной. Так почему ты не можешь проводить его так, как тебе хочется?» «И то верно». Анастасия уходит, а я плюхаюсь на кровать, размышляя о Юрии и Косте. Что их связывает? И почему Костя не может отказать ему в сделке? Ведь даже мне понятно, что Романова хотят обмануть. Решаю утром поговорить обо всем с Костей. Но поутру Романова дома уже нет. Боже, да во сколько он уезжает! Мы с Никитой и так проснулись вместе с восходом солнца. День мы проводим спокойно, а я все больше напрягаюсь к вечеру, планирую разговор, но мысли кружат, как испуганные птицы. Что я ему скажу? Как все пройдет? Уложив Никиту на ночной сон, я по привычке спускаюсь на кухню и долго жду возвращения Романова. Уже пробило полночь, а его все нет. Начинаю зевать и скоро понимаю, что сегодня я его уже не дождусь. Но как только иду к лестнице, слышу за спиной хлопок двери. Гостя, привет!» выдыхаю я. «Здравствуй!» строго отвечает мужчина и идет мимо меня. «Подожди, нам нужно поговорить!» останавливаю я мужчину. Тот замирает, но не оборачивается. «С Никитой все в порядке?» «Да?» «Настя, охранники не обижают?» «Нет». «Тогда нам не о чем разговаривать». Константин уходит к себе, а я вздыхаю. «Что ж, ну раз не о чем». В последующие дни мы не разговариваем и практически не видимся с мужчиной. Сколько бы я ни предпринимала попыток поговорить с Романовым, он отмахивается от меня или ссылается на важные дела. Вскоре я даже перестаю пытаться. Несколько раз звонит Юрий, предлагая встретиться, но я отказываю ему. Мне больше не хочется с ним видеться, даже ради того, чтобы узнать что-то о его делах с Костей. Так проходит месяц. Все свои выходные я провожу дома у Романова, не желая выходить никуда, даже в магазин. Анастасия становится мне почти как подружка. Мы много разговариваем, гуляем с Никитой и просто помогаем друг другу. Сонь «Может, все-таки выйдешь куда-то погулять?» — предлагает Настя в очередной мой выходной. Я отвлекаюсь от книжки и спрашиваю. «Погуляем по территории с Никитой?» «Да нет, я имею в виду прогулку в город. На тебе лица нет». «О, нет, не хочу». Качаю я головой и утыкаюсь в книгу. «Просто я уезжаю, скоро меня не будет. Две недели», — говорит женщина. А я поднимаю на нее удивленный взгляд. «Что-то случилось?» «Да, хочу съездить к дочке, навестить внуков. Давно у них не была», — улыбается она, а я киваю. «Да, это нужное дело». «Да, но ты справишься. Может, стоит съездить по магазинам, отвлечься, закупиться тем, что нужно?» «Я понимаю, что Настя хочет как лучше, но у меня совсем нет настроения куда-то выбираться из дома. А привезти все, что нужно, может и охранник, если попросить. Не хочу, спасибо». — вежливо отвечаю я. К вечеру, когда женщина уходит, неожиданно появляется Костя. Он хоть и нахмурен, но уже не убегает, увидев меня. «Привет», — говорю я, играя с Никитой. «Привет, София», — отвечает тот. «Как дела?» Все хорошо. Никита весел, здоров», — отвечаю я. «А у тебя?» Я поднимаю глаза на мужчину, не веря своим ушам. Неужели у меня помилование? Тоже все нормально. Отлично. Я хотел сказать, что у Анастасии выходные будут. Да, я знаю, она говорила. Киваю я. Что ж. Мужчина подходит ближе и становится очень близко ко мне. Я чувствую его дыхание возле своего уха, но не спешу поворачивать голову. Костя смотрит на малыша через мое плечо и вдруг выдыхает. «Мне кажется, он похож на меня». «Да, я давно заметила ваше сходство», — отвечаю я почти шепотом. Константин наклоняется ниже и убирает прядь моих волос с уха. От этого простого движения у меня бегут мурашки по коже, и я закрываю глаза. «Костя, я...» Не успеваю договорить, как слышу звонок телефона, лежащего на столе. Оборачиваюсь вместе с мужчиной и чуть не стану в голос от разочарования. На экране моего мобильного высвечивается «Юрий». «Боже, как же ты не вовремя, Юра!» Я беру телефон, но, не успев ответить на звонок, слышу, что Костя уходит. «Подожди!» — зову я. «Не буду мешать!» — бросает он и исчезает за дверью. А я вздыхаю. «Да?» — все же беру трубку, чтобы раз и навсегда сказать мужчине не звонить. «Сонечка!» — поет Юрий мягким голосом. «Ты как там? Давно не виделись?» «Да, давно». «Не хочешь выйти из своего склепа?» Усмехаясь, спрашивает мужчина. «Нет, спасибо. Нас и здесь неплохо кормят». «Что ж, жаль. Тогда я сам заеду», — предлагает он, а я вздыхаю. «Юра, неужели непонятно? Я не хочу с тобой встречаться». «Малышка, не бери много на себя». Я просто заеду отдать кое-какие документы Романову. Тянет вальяжным тоном мужчина. Почему нельзя приехать к нему в офис? Задаю я вопрос, покачивая зевающего Никиту. Ну, есть дело. Юра, предупреждающе зову я, но тот уже бросает трубку. Вот же настырный. Иду с Никитой в спальню, а сама думаю, не предупредить ли мне Костю о визите Юрия. Хотя. Если тот приедет, то Романов, наверное, в курсе. Утром, как только я спускаюсь на кухню, слышу стук в дверь. Выглянув в окно, вижу машину Юрия. Принесло все же. Шагаю к двери и с недовольным лицом открываю ее. — Привет, — бросаю я мужчине. — Здравствуй, — те, кивает тот и проходит мимо меня, будто я его приглашала. Перехватываю ребенка на вторую руку, усадив мальчишку на локоть. И иду за Юрием. «Ну, как вы тут? Скучаете?» Спрашивает мужчина, усаживаясь на кухонный стул. Кривлюсь, но решаю не отвечать. «Мне нужно покормить Никиту, так что, если ты что-то хотел, говори, оставляй документы и...» «Ладно, ладно. Я смотрю, ты совершенно не настроена на разговор». Лениво тянет Юра, чем начинает меня еще больше напрягать. Никита начинает выкручиваться и поплакивать. «Тише, тише, малыш! Сейчас покушаешь!» Я иду к столику, где стоит смесь, и, положив ребенка в шезлонг, начинаю замешивать ему еду. «Ничего себе! Какие манипуляции!» — хмыкает прямо позади меня Юрий, а я подпрыгиваю. «Хватит, Юра! Я серьезно! шеплю я, отходя от мужчины. «Мне ни к чему эти игры! Ты не нравишься мне!» а я не нравлюсь тебе. Зачем это все?» Мужчина прищуривается и спрашивает. «С чего ты решила, что не нравишься мне?» Я вздыхаю. «Ну разве скажешь ему, что это видно? Юрий настолько влюблен сам в себя, что места в его сердце на другого человека просто не найдется. Он смотрит на людей только с позиции, что с этого человека можно поиметь. «Чувствую», — бурчу я. «Ладно, мне и правда пора», — равнодушно отвечает Юрий. Он бросает папку, которую взял с собой на стол, и подходит к Никите. «Сын Романова?» «Надо же! Никогда бы не подумал!» «Ну вот так!» — пожимаю я плечами, подходя к малышу с бутылочкой. «Где, — говоришь, — его мать?» «В Караганде, Юра! Иди! Видишь, он нервничает, когда видит чужих!» Никита и правда начинает выкручиваться и плакать. Видимо, и ему не нравится Юрий. «Ладно. Похоже на то. Ну, до встречи. Пока». Мужчина уходит, а я выдыхаю с облегчением. Наконец-то ушел. Какой же он скользкий. Даже ребенок это почувствовал. Начинаю успокаивать малыша, но он ни в какую. Кричит, краснеет и выкручивается. «Да что с ним такое?» Кое-как покормив Никиту, я сажу его к себе на коленки и начинаю играть с погремушками. Малыш немного успокаивается, но все равно время от времени поплакивает. Понимаю, что дело, возможно, даже не в приходе чужого человека. А что, если Никита заболел? Мы же должны его показывать педиатру. Блин, я даже не подумала об этом. Да и Костя тоже. А совсем скоро ему полгода. Нужно вводить прикорм. А я совершенно ничего в этом не понимаю. Тем более его мать оставила только записку. Ни документов, ни медкарты, ни точного возраста. Нигде не было написано. Возможно, Никите уже полгода исполнилось. Когда Дарья его бросила, она только сказала, что ему четыре месяца и больше ничего. Да и как можно стать на учет с ребенком, на которого нет ни одного документа? Никита снова начинает плакать. И я целую его в лобик, ощущая, что ребенок горячий. Боже, только этого не хватало. И Анастасии нет. Вот она бы точно знала, что делать. Первым делом несу плачущего малыша в спальню и пытаюсь измерить ему температуру. На градуснике показывает 38. И я с ужасом понимаю, что нужно что-то делать. Но не звонить же Косте. Он скажет, что я должна решить сама этот вопрос. Ведь он для этого меня нанимал. Или не скажет. «Погоди, мой хороший, я сейчас». Качаю я Никитку, а сама ищу в интернете способы сбить температуру у малышей. Вычитав пару способов, я раздеваю мальчишку, снимаю памперс и укладываю в кровать. Долго укачиваю, пою песенку, пока малыш не засыпает тревожным сном. «Все, пора бежать к охранникам. Быстро бегу вниз и зову одного из мужчин». «Нужно съездить в аптеку и купить срочно вот эти лекарства». «Вручаю я список охраннику, и тот кивает». «Через полчаса будет». «Владимир, скажи, а врача можно сюда вызвать?» Тот хмурится и отвечает. «Насколько я знаю, у хозяина свой личный лечащий врач». «А детей он смотрит». «Этого знать не могу», — пожимает плечами тот. «Ладно, иди». «Мужчина уходит, а я несусь обратно к Никите». До приезда охранника обтираю мальчишку влажным полотенцем, снимая жар. А как только мужчина отдает пакет, сразу ставлю свечу с парацетамолом. Написано, что это самый лучший способ сбить ребенку температуру. Спустя полчаса Никите становится намного лучше, и он засыпает. А я все же надеюсь, что температура не поднимется снова.